было два один голос был просто звуком который проходил мимо как шум второй был теплым от него было тепло неправильно тепло нельзя услышать тогда почему от него становилось приятно и щекотно как будто шарики внутри начинали бегать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 что говорит другой голос».